Глава пятая. Адам. Ранее. Вливаю в себя один шот, с грохотом ставлю стопку на барную стойку и ладонью накрываю жестом, показывая, что мне хватит. Яркая девчонка с искусственной улыбкой кивает в ответ и переключается на Романа. На ее лице и в каждом движении читается, когда же закончится грёбаная смена. Но внешне она милая и обходительна профессиональный бармен. Пусть дорабатывает спокойно, я бы даже домой ее на такси подкинул, но сам уеду раньше. У меня на продолжение этого вечера другие планы. Окидываю густую толпу оценивающим взглядом, скажу по извивающимся под бахающей звуки музыки телам, выбираю цель. Если вообще здесь можно найти что-то стоящее. Зря я вкусу романа доверился, не мой уровень заведения но у спортсменов вроде него свои причуды. «А ты чего пропускаешь?» Пытается толкнуть меня друг в бок, а сам чуть со стула не падает. Вовремя хватаю его за локоть. «За рулем?» «Нет». Усаживаю его обратно, заставляю облокотиться о стойку. «Был бы за рулем, вообще ни капли в рот бы не взял. Буду еще спорткаром рисковать». Бросаю гордо и добавляю тише. «И своим здоровьем, которое и так подкачало». «Тогда пей!» Заказывает еще, и девушка в мгновение ока ставит перед нами два шота. Мне к утру протрезветь надо, в автосервис рано ехать. Отодвигаю стопку от себя. Я забыл, что договорился на завтра. Хорошо напоминание вовремя заметил в телефоне. Да ну тебя! Отмахивается, заливает в себя мою порцию, а после масляным взглядом ласкает барменшу. Красавица, а как вас зовут? На бейдже написано, что она Юля. Слегка отодвигаю его. «И отстань от девчонки, пьянь!» Усмехаюсь я, а потом бармен шокиваю и кладу на стойку щедрые чаевые. она выдыхает с заметным облегчением и, метнув взгляд на деньги, удивленно на меня смотрит. «Много?» «Недостаточно для того, чтобы девчонка уволилась из этой обители зла и порока. Но вдруг поможет чем? А дальше сама». Улыбаюсь по-доброму, Взмахиваю рукой, жестом отпуская Юлию. И она, спрятав купюры, переключает внимание на другую компанию. «На Асю, похоже!» — мечтательно вздыхает Роман. у у значит, ты совсем в хлам!» — подкалываю его, а сам хмурюсь. Нездоровый интерес у него к той пустышке, если даже в таком состоянии о ней думает. «Давай домой!» «И в следующий раз место выбираю я, не выдерживаю все-таки!» Такси вызывай, хлопаю его по плечу, и Роман опять едва не слетает на пол. Ловлю в последний момент. Пожалуй, ты прав. Только отлить схожу. Встает и на удивление быстро выпрямляется. И позвоню Асеньке, выуживает телефон, мутным взглядом впивается в дисплей. Может, не надо? Тяну скептически. Но Роман или не слышит, или игнорирует. Не выпуская телефона из руки, идет сквозь толпу, покачиваясь. Его заносит на повороте, и я дергаюсь, чтобы подбежать и помочь, но он сам справляется, опираясь о стену. Секунда, и пустое место рядом со мной занимает эффектная блондинка. Сканирую ее, мгновенно оценивая, чего она стоит. Удобно, даже на охоту выходить не пришлось. Но скучно. «Угостите, леди!» — щебечет, и тонкими пальцами по моему предплечью вверх идет. Едва не прыскаю от смеха. Бледи, блин. Дешевка в дорогой обертке, охотница за денежными мешками. Но я принимаю серьезный вид. Мне еще романа домой бандеролью отправлять. На поиски другой кандидатуры времени нет. Юлия, вежливо барменшу подзываю, «Вы не могли бы обслужить...» Язык не поворачивается, прилично блондинку назвать. И комплименты нет желания делать. Без градуса слишком привередливым становлюсь. Или приелись все эти бабы-одноночки. Или... Всему виной мозг, который только о наследнике думает. Навязчивая идея не позволяет расслабиться. Мария протягивает ручку, которую я пожимаю. Не целовать же в самом деле. Машка, значит... «Приятно познакомиться, лгуя. Завтра даже имени ее не вспомню. Но блондинка настроена решительно, подается ближе, обдает приторным запахом духов, тянется к моим губам. Но я останавливаю ее грубо. Такие бабы существуют для того, чтобы ублажать мужика, а не целоваться. Терпеть этого не могу. И секс с подобными самками исключительно защищенный». Иначе искал бы сейчас по всему миру залетевшую от меня случайную. Хотя тогда и шансов сына обрести появилось бы больше. Да чёрт! Опять механизм в сознании срабатывает. Шестерёнки крутятся, заставляя меня думать не о том. а Агату вспоминаю, клинику. Потом ныряю в недавнее прошлое. Перед глазами всплывает мой приговор. «Я свободна на всю ночь» шепчет блондинка мне на ухо, слегка отвлекает от пагубных мыслей. Ухмыляюсь криво. наивное. Никто не оставался у меня до утра. Этого еще не хватало. Пара часиков и на такси. Словно почувствовав мое неоднозначное настроение, Машка ведет умелыми ручками по торсу вниз, касается ремня брюк. Нашептывает что-то нежное, ластится. Но ничего, так, потенциал имеется. «Не подскажете, где Роман?» Сбоку звучит женский голос, смутно знакомый. Отодвигаю от себя блондинку, вкладываю в ее руку бокал, что барменша принесла, но Машка намеков не понимает. Повисает на мне опять, как пиявка, еще и коктейль на джинсы выплескивает. Вместо возбуждения вызывает раздражение, и я толкаю ее жестче, нервно и брезгливо отряхиваюсь. Поворачиваю голову на звук. «Ася?» Удивлённо осматриваю администратора фитнес-клуба. Ничего себе, как ты быстро примчалась, кашусь в ту сторону, где скрылся непутевый друг. Признаться, я вообще не ожидал, что Ася приедет. Хотя, если это её долгосрочный, продуманный план по окучиванию Ромы, то исполняет на отлично. Не найдя его взглядом, я возвращаю внимание на Асю. Невольно оцениваю по привычке. Она хоть и пустышка, но не бледи какая-то. К другой категории женщин относятся. По моей личной классификации баб явно выше Машки. Но за нее друг меня кастрирует. Быстро. Я минут двадцать добиралась, лепичит Ася, и на Машку поглядывает. Меня Роман Игнатьевич весь вечер сообщениями закидывал. Странными. Но на том СМС, где он грозился меня уволить за разбитое сердце и оторванную руку, заикается, вспоминая текст и цитируя, «Я решила приехать. Мне работа нужна», — пожимает плечами. Пока я перевариваю услышанное, блондинка хватает меня под локоть. Взглядом Асю испепеляет, будто о праве собственности на меня заявить пытается. Вот идиотка. Заставляет пожалеть, что вообще подпустил ее близко. Безмозглая. И хоть уровень IQ — это последнее, что я ценю в бабах, но не до такой же степени. Должно же быть в ее черепушке хоть что-то, кроме ниточки, на которой уши держатся. «Так, что ты там говорила?» — сбрасываю с себя руки Машки. «Свободна ты?» — кивает охотно. «Дура!» «Ну и пошла вон!» — Рявкую на нее так, что она испуганно отскакивает. Наконец-то оставляет меня в покое. «Где Роман?» — подает голос Ася. Повторяет свой вопрос. «Я же не знаю, что ответить. Вот хрен его знает». «Уснул в туалете?» «Подожди здесь!» Беру ее за плечи и разворачиваю к барной стойке. «Боюсь, без тебя Рома из клуба не согласится уехать!» «Сидеть!» Приказываю, как собачке, когда Ася сопротивляться пытается. «Такси вызови пока!» Делаю пару шагов в направлении туалета, но неуверенный голос окликает меня. «Я телефон дома забыла!» Проглатываю грубое ругательство. В этот момент замечаю вывалившегося из-за поворота Рому. Он с трудом бредет по залу, толкает всех, кто попадается на его пути, привлекает к себе внимание секьюрити. А потом вдруг цепляется к какому-то бодибилдеру, доказывает ему что-то, явно злит мужика. Мышцами меряются? Ты еще в драку ввяжись, придурок, беспокоюсь я. Но друг меня не слышит. Продолжает нарываться на качка. Быстро вкладываю в руки Асе свой телефон, коротко приказываю «звони» и мчусь к Роману. Буквально за секунду до... забираю его от разгневанного мужика и увожу прочь. «Ася приехала». Короткая фраза действует на друга волшебным образом. Ноги сами несут его вперед, правда, держат слабовато. Возле бара Рому перехватывает Ася, направляет его на выход из клуба, болтает с ним о чем-то на парковке, пока я наблюдаю со стороны. Когда такси, наконец, прибывает, заталкивает пьяное тело в салон и следом сама садится, вместе с Ромой уезжает. Ничем хорошим это не закончится, обреченно отмахиваюсь я. Мысленно крест на другие ставлю. Нельзя бабе поддаваться. Но Рома взрослый мужчина, пусть сам разбирается. С другой стороны, может, хотя бы он ночь проведет с пользой для здоровья. Засунув руки в карманы брюк, оглядываюсь на клуб. Зазывающая вывеска манит неоновыми огнями. В принципе, еще детское время, и можно продолжить охоту. Однако, вспоминаю Машку, и желание отпадает. Нет, здесь мне ловить нечего. В голове не вовремя возникает образ Агаты. Контрастирует по сравнению с блондинкой. И причина не в цвете волос, другая она. Из классификации выбивается. С чертовкой я бы уехал без сомнений. Но там тройное табу. Вытаскиваю из кармана смятые купюры. Портмоне, я, кажется, в салоне спорткара оставил. Некогда было искать, Роман нудел, что в клуб пора. Сажусь в следующую подъехавшую машину, которую вызвал кто-то другой. Но я бросаю деньги таксисту, больше, чем нужно. Называю адрес и устало откидываюсь на спинку кресла тоже мне поразвлекался. Бурчу неудовлетворенно. Просыпаюсь и морщусь от того, что раздражающие солнечные лучи нещадно поджаривают мое лицо. Открываю один глаз, и тут же оказываюсь ослеплен ярким светом. Недовольно зажмурившись, отворачиваюсь от окна, накрываю голову подушкой. Но духота не дает уснуть. Что с климат-контролем? хотя ночью и ранним утром обычно не жарко. Глобальное потепление подкралось незаметно. Сажусь в кровать, оперевшись о резную спинку, небрежно протираю лицо руками. И вновь смотрю в окно. Солнце слишком высоко для шести утра, когда должен был сработать будильник. Который час? Протягиваю руку к тумбочке, пытаясь нащупать телефон. Но там пусто. Немного затуманенные от недосыпа мозги соображают слабо. Восстанавливаю события ночи, отметаю ненужные детали типа Машки и выплёвываю грубое ругательство. Ася так и уехала с моим телефоном после того, как такси вызвала. На смену одному разочарованию приходит другое. Время! Мать вашу, опоздал в автосервис, взглянув на часы, соскакиваю в постели. Какой-то невезучий спорткар. В третий раз на ремонт записываюсь и постоянно что-то мешает, бутылялька не хочет расставаться с нацарапанным автографом. Собираться приходится быстро, так что просто натягиваю вчерашние джинсы и черную футболку. Схватив пиджак и ключи от машины, покидаю квартиру. Полчаса спустя успеваю простоять в нескольких пробках, подрезать пару автомобилей и едва не влететь в аварию. От раздражения и спешки совершаю очередную ошибку. Мчусь к перекрестку на зеленый. Вылетаю, когда загорается красный, но меня это не останавливает. Умело разминаюсь с другими автомобилями, водители которых далеко не в восторге от моего маневра. От сигналов уши закладывает, но я направляю спорткар вперед. И все бы ничего, но сразу после перекрестка меня тормозит ДПС. Откуда они вообще здесь? Впрочем, откупимся. Мне не привыкать. Инспектор Авдеев. Представляется, когда опускается стекло. Вы нарушили, проехали на красный. Предъявите ваши документы». Усмехаюсь мысленно. «Капитан, очевидность». Но вслух хамить не спешу. Уверен, мы сможем договориться. В России всегда это было проще. «Да, конечно». Выдаю доброжелательно. «Проверяю карманы в поисках портмоне. Тянусь к бардачку, надеюсь, что именно там оставил свои вещи до поездки в клуб». Но ничего не нахожу. Карты, деньги, права — всё в нём. А наличку я в клубе вчера оставил». «Хм... Да какого хрена? Никогда ничего не терял. Неужели в фитнес-клубе обронил, пока с тремя чертятами возился? Надо проверить, но позже». «Значит, прав нет», — догадывается инспектор. «Тогда вам необходимо проехать с нами», — указывает на патрульную машину. «Да, сейчас, разбежался. Автомобиль отправим на штрафстоянку», — добивает меня. «Вот спорткар мой вообще пусть не трогают. Не расплатятся потом. Однако пока что именно я в невыгодном положении. Чёрт! Мне нужно позвонить. По привычке бью себя по карману» и следующим этапом накатывает острое желание себя по башке стукнуть. «Ася, блин!» «Не могли бы вы...» — поворачиваюсь к Авдееву. Окинув оценивающим взглядом меня и тачку, он решает пойти навстречу. Подозреваю, что служитель закона не против мирных переговоров. «Прекрасно!» Убеждаюсь в этом, когда он достает свой телефон. «Диктуйте номер!» — вгоняет меня в ступор. Осознаю, что ни одного не помню наизусть. А зачем, если все хранит список контактов, который теперь у Ромкиной бабы вместе с моим гаджетом, а сам друг в отключке после вчерашнего? Минутку, размышляю экстренно. Вспомнив разговор с Агатой в фитнес-клубе, я ныряю рукой в карман, достаю смятую визитку. Хоть что-то. Разгладив картон, вчитываюсь в имя. Впервые обращаю внимание на должность. Медсестра, даже не врач. Вот и с кем меня угораздило связаться? Еще и карты все выложить медицинские. Черт. Хочется выбросить визитку через окно машины, а Агату из своей головы. Но сейчас она единственная, с кем у меня осталась связь. Ляльке никак нельзя на штрафстоянку. Вот ей позвоните, вздыхаю я, и Надежда медленно погибает. Попытка не пытка, но чертовка вряд ли приедет. Авдеев набирает номер с визитки и сразу отдает ее мне, а сам включает громкую связь. Я обреченно опускаю голову, упираюсь лбом в руль. Посидел же вчера в клубе прилично, ничего лишнего себе не позволил. И что в итоге? Лучше бы бухал и развлекался всю ночь, а сейчас отсыпался.